Глава д е в я т Дронга сидел в кабинете Михаила Михайловича, когда тот вошел вместе с каким-то невзрачным человеком. Не знакомцу могло быть и сорок и шестьдесят. Чуть ниже среднего роста, одет в синий джемпер, уже теряющий свой цвет, и мятые темные брюки. Непричесанная голова, рассеянный взгляд, жесткие черты лица, сухая пергаментная кожа, с л о в н о натянутая на череп таким образом, что невозможно было определить возраст вошедшего. Облик его завершали очки в дешёвенькой оправе, которую незнакомец всё время поправлял. Это Андрей Андреевич Фортаков, представил вошедшего Сыркин. Добрый вечер, поздоровался Дронга. А где ваш помощник? Не знаю. Сейчас я его найду. Наверное, пошёл в другое здание. Уже шесть часов вечера. Все уходят домой. Пусть зайдёт ко мне. Я его не стану задерживать надолго, попросил Дронга. Конечно, кивнул Сыркин. А вы пока побеседуете. Фортаков сел напротив Дронго, нервным жестом поправил очки. Вы извините, что я задерживаю вас так поздно, начал Дронго, взглянув на часы. Разве это поздно? Улыбнулся Фортаков. Мы иногда остаемся на всю ночь, а сейчас только шесть часов вечера. У меня к вам несколько вопросов. Вы работаете в отделе Фирсовой? Да. Давно? Лет пятнадцать. Значит, вы уже ветеран этого отдела. А с сотрудниками технического отдела вы тесно контактируете. Если вы хотите узнать, знаю ли я их, то, конечно же, знаю. Их о р о ш о знал убитую. Почему хорошо? Она ведь работала у вас совсем немного. Она моя соседка. Мы живем в соседних домах. Перед тем, как устроиться сюда, она работала в другом институте, в котором я много раз бывал по служебным или по личным делам. По служебным. Усмехнулся Фортаков, снимая очки и протирая стекла. Он взглянул на дронгобли з о рукими глазами, на девочки. Мне уже за шестьдесят, объявил он, меня уже трудно расшевелить, заставив бегать за молоденькой девочкой, которая годится мне в дочери. Вы давно знали х о х л о в у Нет, просто иногда встречались. В другом институте у них были проблемы, далеко было ездить, а у нее больная мать. Слава богу, она умерла в прошлом году, а то не пережила бы подобного удара. х о х л о в улюбили в вашем институте? или наоборот недолюбливали. А как вы думаете? Усмехнулся Фротаков. Она ведь была красивой молодой женщиной, а у нас процентов на пятьдесят коллектив женский. Конечно, не очень любили. Она тратила всю зарплату на себя, была довольно независимой особой. На них все обращали внимание. На них? Я имею в виду ее и Волечку Финкель. Конечно, они конкурировали, даже одевались похоже. Но в общем относились друг к другу гораздо терпимее, чем все прочие. У нас ведь много неустроенных женщин. Наука требует полной отдачи, и некоторые так и не успели устроить свою личную жизнь. Конечно, они не очень любили таких взрывоопасных особ, на которых столь бурно реагировали мужчины. Вы имеете в виду Елену Витальевну? И ее тоже. Они все немного комплексовали от вида обеих молодых женщин. Ну, это и понятно. А как к ней относились в техническом отделе? Спокойно, там хорошие ребята подобрались. Игорек вообще занимается только компьютерами. а л е к с а н я н а ничто не интересует, кроме его работы. Кореньев, Шенко, ь Григорьев – нормальные парни. Немного чудаки. С такими знаниями и руками все еще сидят у нас в институте на мизерной зарплате. Вы не назвали Зинкова. У него другая проблема. Он ведь уже доктор наук. У него впереди прекрасная перспектива, если, конечно, Моисеева его не сожрет до той поры. У них плохие отношения? Мне показалось, что у них сложные, но не совсем плохие отношения. Или я не прав? Сложные. м о и с е е в а вообще не любит пару з и н к о в Фирсова. Знаете, как это бывает? Они ведь поженились совсем недавно. У нашей Людмилы погиб несколько лет назад муж. Он был очень хорошим человеком, настоящим другом. Она тяжело переживала его смерть. А потом они сошли с Зинковым. Они ведь оба очень интересные люди. Но ну, м о и с е е в а по-моему, немного комплексует из-за того. что не смогла получить такого вот мужа. Он снова снял очки и протер стекла. Странно, сказал Андрей Андреевич. Вы задаете совсем не те вопросы, что предыдущий следователь. Его интересовало в основном, где мы были в момент убийства, а вас занимают отношения между людьми в коллективе. Или вы работаете на контрасте? Я не следователь, возразил Дронга. Я всего лишь эксперт по вопросам преступности, и у вас тут на птичьих правах. То есть я могу и не отвечать на ваши вопросы. Желательно все же отвечать, чтобы я смог разобраться с этим весьма непростым случаем. Да, вздохнул Фортаков. Это печально. Я до сих пор не могу заставить себя входить в ту комнату. Как вы считаете, мог это сделать кто-то из сотрудников технического отдела? Абсолютно исключено. Там нормальные люди, а убийца явный психопат. Почему вы так решили? Я слышал, как убили х о х л о в у Это, по-моему, был какой-то маньяк. Вы знали Павла Мовчина, арестованного по подозрению в убийстве? Конечно, знал. Но это ошибка. Хотя говоря, что наши славные органы уже не ошибаются, он очень неплохой парень. Судимость в молодости – это еще не основание для ареста. Испугался, сбежал, с кем не бывает. А следователи убеждены, что убил именно он. Возможно, я неправ, но не представляю себе нашего охранника маньяком, жестоким убийцей и по каким мотивам. На женщину не реагировал. У него симпатичная супруга. Она иногда приходила к мужу. Мы все ее знаем. Какие мотивы могли быть у п а ш и Не знаю. Может, я и не прав. В тот вечер вы немного задержались. Не видели ничего необычного? Нет, конечно. Если бы увидел, то не стал бы скрывать. Все весьма о б ы ч н о Может, преступление оттого кажется еще более страшным. Но я вышел через проходную где-то в половине седьмого или немного позже. Может, без пятнадцати семь. Меня еще подвезли супруги Зинковы, которые вышли вместе. к и р с о в а открыла свой автомобиль и предложила мне вместе с ней подождать в машине Георгия Лича. ь Они куда-то должны были идти в гости. Она переоделась и ждала, когда он закончит дела в лаборатории. Мы сидели в машине минут пятнадцать. И вы оба не отлучались? Нет, ни на секунду. Сидели и ждали, когда придет Зинков. Он пришел и мы поехали. к и р с о в а обычно машину не водит в городе, у нее нет прав. Поэтому она только за городом за руль садится, хотя машина ее, но ключи она обычно дает Георгию Личу. Они подвезли меня до дома и поехали дальше. А задержались после работы вы все трое вместе с з и м и н ы м Да, все вместе. Правда, мы иногда выходили и входили в нашу комнату, но работали втроем: Фирсова, я и з и м и н Он сейчас в командировке. Я знаю. Где находятся ваши комнаты? На третьем этаже. Вниз вы спускались на лифте? Да, на лифте. В правом или в левом? В правом. Кажется, другой лифт тогда не работал. Ольга Финкель примерно в это время принесла бумаги из технического отдела. Она уверяет, что в кабине лифта была вода. Так ли это? Не помню, но, наверное, была. По вечерам у нас некоторые сотрудники принимают душ. Душевые на первом этаже, и все могут ими пользоваться. Ничего странного в этом нет. Но обычно все так торопятся с р а б о т ы что душ принимают только в перерывах. Чтобы не задерживаться после шести. Как вы думаете, убийца кто-то из своих или посторонний, проникший на территорию института? п а р т а к о в тяжело вздохнул, потёр подбородок, потом неуверенно заговорил: "Поверить в пришельца мне трудно. Получается, что неизвестный специально залез на охраняемую территорию, чтобы убить х о х л о в у Если он так хотел ее убить, почему не сделал это в другом месте? Она ведь жила одна. Нет, я скорее думаю, что это сделал кто-то из наших." Как это не прискорбно, но, видимо, так оно и было на самом деле. Он не успел договорить, когда за стеной раздались громкие крики, быстрый топот ног, пронзительный женский крик. Что случилось? Обернулся к двери ф а р т а к о в Дронго вскочил с места, подбежал к двери, распахнул ее. В коридоре у приемной директора толпились люди, раздавались крики. Ей плохо. Что случилось? Поспешил к ним Дронго. Он увидел растерянное лицо Архипова. Его секретарь л е ж а л а на диване. Идемте! крикнул всегда сдержанный Сергей Алексеевич, бросаясь к лестнице. За ним побежало несколько сотрудников. Что случилось? Дронга поспешил за Архиповым. Убийство! отрывисто бросил Сергей Алексеевич. У него было серое лицо. Он тяжело дышал. Пока они бежали вниз по лестнице, он задыхаясь выпалил: Убийство! Еще одно убийство в нашем институте! Сыркин позвонил мне, но Носов уже успел сказать в приемной, и моему секретарю стало плохо. Сейчас вызовут врача. Я уже попросил позвонить в ФСБ и в прокуратуру. Они спустились на первый этаж и направились к душевым, где уже собралось не меньше двадцати сотрудников. Увидев Архипова, все раступились. Он подошел к душевой, покачнулся, оперся на раму. Не могу, жалобно сказал Сергей Алексеевич. Не могу я туда входить, просто не могу. Дронго вошел в женскую душевую. Навстречу ему вышел Сыркин. Он неузнаваемо изменился за те несколько минут, когда в последний раз выходил из своего кабинета. У него подрагивали от волнения глаза, губы полумесяцем опустились вниз. Увидев Дронго, он молча отвернулся. На полу и на стене душевой л е л и капельки крови, словно кто-то специально брызгал красную краску на кафельные плитки. В помещении, кроме Михаила Михайловича, больше никого не было. Дронга сделал несколько шагов, осторожно открыл кабинку. На полу лежала Ольга Финкель. Убийца нанес ей несколько ударов прямо в живот. Дронга наклонился, поднял руку девушки. Да, она была убита несколько минут назад. Кровь еще не успела свернуться, тело было теплым, но никаких внешних признаков насилия не было. Ее тоже убили. От решенным голосом сказал за его спиной Сыркин: "Убил тот же мерзавец". Погодите. Дронго поднялся, чувствуя непривычную боль в сердце. Погодите, он посмотрел по сторонам. Ножа нигде нет. Бесцветным голосом сообщил Михаил Михайлович. Нужно закрыть проходную, повернулся к нему Дронго и начать поголовную проверку. Убийца должен быть где-то на территории института. Он не смог пока никуда уйти. Дверь открылась, и в душевую ворвался Носов. У него был очень в з в о л н о в а н н ы й вид. Сергею Алексеевичу плохо с сердцем, выпалил он. Дронга и Сыркин бросились к выходу. На полу лежал Архипов, над которым суетились женщины. Вызывайте скорую, приказал Дронга, и не топчитесь над ним, вы не даете ему дышать. Что случилось? услышал он строгий голос Елены Витальевны. Убийство, сообщил он, глядя ей в глаза. У вас опять убили женщину. Она вздрогнула, шире раскрыла глаза, но она была сильной женщиной и сразу овладела собой. Кого убили? х р и п л о спросила она. Ольгу Финкель. У нее д е р н у л и с ь губы, и уже не скрывая своей растерянности, женщина посмотрела по сторонам. Пустите, кричал Зинков, протискиваясь сквозь толпу. У входа в душевую его остановил Сыркин. Нет, сказал он, не входите туда, Георгий и Лич. ь Подождем, пока приедут работники прокуратуры ФСБ. Идите вы, раздраженно бросил Зинков, отталкивая Михаила Михайловича и входя в душевую. Сыркин рванулся за ним. Через несколько секунд Зинков вышел. На нем не было лица. Он смотрел на всех потемневшими, потрясенными глазами. Сыркин молча вышел следом за ним. Валидол, Валидол! кричали сотрудники, столпившиеся над Архиповым. Дайте ему Валидол! Михаил Михайлович обернулся к Сыркину Дронго. Сейчас самое время закрыть двери проходной и начать п о в а л ь н у ю проверку. Распорядитесь, иначе будет поздно. Убийца все еще здесь. Он все еще находится в состоянии эмоционального шока. Сейчас проще всего найти преступника. Понимаю, растерянно сказал Сыркин, подзывая к себе Носова. Скажи, чтобы закрыли двери и никого не выпускали, приказал он чуть тверже. Архипова подняли и понесли к дивану, стоявшему в холле первого этажа. Многие сотрудники поспешили туда. Сыркин и Дронга стояли у д в е р е й не пропуская никого к месту убийства. Когда Архипова понесли в холл, Михаил Михайлович провел рукой по мокрому лицу и тяжело вздохнул. Я как будто предчувствовал беду, с надрывом произнес он. Сердцем ч у я л Дронга молчал. Он смотрел на столпившихся вокруг людей, на уносивших архипова сотрудников института и молчал. Он думал о чем-то своем. Он подумал, что впервые в жизни становится свидетелем наглого убийства, совершенного при столь странных обстоятельствах почти у всех на глазах. И еще он подумал, что не успокоится, пока не найдет убийцу. Вокруг раздавались крики женщин. Приглушенные голоса мужчин, а к институту уже подъезжали с пронзительным воем сирен автомобили милиции и скорой помощи.